Глава двадцать пятая. Берт. Огонь поглотил мужчину, как обычно, снаружи и внутрь, начиная с конечностей. Самые мелкие куски сгорали первыми, проглатываемые пламенем. Уши, нос, пальцы. Все исчезло. Тело в машине Дуэйна Клифса горело долгое время и лишилось ног, рук и, что самое жуткое, лица. превратившегося в чёрное месиво с двумя круглыми впадинами на месте глаз. К тому времени, как солнце взобралось над верхушками сосен на восточной границе свалки, криминалистам оставалось только копаться онемевшими от холода пальцами в пепле в поисках упущенных кусков. В основном они не находили ничего, только пепел на пепле, промокшем и воняющем дымом, смолой и плавленой резиной. Команда криминалистов штата не отрывалась от работы. Местная полиция неловко перекидывалась касами взглядами поверх масок, которые им сказали не снимать, чтобы защититься от токсичных частиц. Настроение в доме у озера предыдущим утром было практически приподнятым. В сравнении с этим, когда тот блондинистый придурок чуть ли не со смехом рассказывал о родинке и откуда все о ней узнали, а о том, какой шлюхой была бедная мёртвая Лизи Уэллетт, Тот же мужчина был теперь здесь. Берту узнал его по одним только глазкам-бусинкам, и часть лица, виднеющаяся между маской и шляпой, выглядела бледной и потной. "Теперь не смеёмся", а? Было сложно понять, что больше нервировало местных: что тело не принадлежало кому-то из жителей или что их дружок Дуин Клифс оказался убийцей нескольких людей, а теперь лежал в городском морге. Берт рассказал Шерифу Райну, Райн рассказал остальным, и новость легла на них как мешок кирпичей, когда полицейские Копперфоллс поняли, что это значит и что будет дальше. Пресса ещё не признала об истории, но это было лишь делом времени. Когда это произойдёт, они набросятся на Копперфоллс как стервятники, рвущие и рычащие, пока не оторвут последний кусок мяса с костей трагедии этого городка. Коранер сказал Берду, что могли остаться несколько зубов для опознания, зажатые за пятнистой чёрной маской, когда это бывшее лицом. Судмедэксперту придётся добыть стоматологические записи, но по мнению Берда, это была всего лишь формальность. Парни из Августа только подтвердят то, что он уже знал. Это обугленное тело со скорченными остатками рук, будто отгораживающимися от огня, принадлежало Итану Ричардсу. Шериф Раен с покрасневшими глазами, выглядевший лет на 15 старше, чем прошлым утром, опустил свою маску и оттёр рукой щетину на подбородке. "Чертовщина", сказал Раен. "Я знаю, так всегда говорят, но боже, я знал Доэна Клифса очень долго. Все мы. Трудно поверить, что он застрелил свою жену. Ещё сложнее, что он сделал бы что-то вроде этого. Сжечь человека. Господи." Но скорее всего он был мёртв до того, как начался пожар, сказал Берд. Или, может, был без сознания. Но я вас понимаю. Говорят, они почти закончили. Дебби Клифс встаёт рано. Я бы хотел добраться до неё раньше всех. У неё впереди очень плохой день, он покачал головой. Бостон, чёрт. Они уверены, что это он? Похоже на то, сказал Берд. Ей придётся поехать туда на опознание, конечно же. Конечно. Берд наблюдал, как красное солнце поднимается над верхушками деревьев и заливает светом вонючие почерневшие руины свалки, разгоняя последние завитки висящего во в воздухе утреннего тумана. Он смотрел, как криминалисты собираются, местные полицейские неловко пожимают плечами, потирая замёрзшие руки и избегая зрительного контакта. Майлса Джонсона среди них не было, и Берт задумался. Знал ли он о происходящем? А о произошедшем? Они с Дуэйном Клифсом больше не отправятся на охоту. Но может, после нескольких последних дней Джонсону не захочется убивать живых существ ради развлечения. Берт пожал плечами. В любом случае, это не его дело. Если у него всё получится, он уедет из Копперфоллс до заката. Он подождал, пока последние машины отъедут, затем сел в свой крузер и прослеживал за ними в город, где занял дальнее место парковки перед муниципальным зданием, размещавшим местную полицию. Он не заглушал двигатель, увеличил обогрев и закрыл глаза. Позже придётся заново опросить родных и друзей Дуэна Клифса. Заполнить документы и срочно добыть кофе. Но хотя бы ближайший блаженный час он мог подремать. Через какое-то время недостаточно долгое, подумал Берт. Его разбудило жужжание телефона, и он обнаружил, что прошло всего 25 минут. Это было электронное письмо: предварительный отчёт по вскрытию Лизи Уэллетт. Он быстро пролистал его на крохотном экране. В основном там числились вещи, которые он уже знал или угадал. Причина смерти выстрел в голову. Характер смерти убийство. Информация, интересовавшая его, была ближе к концу отчёта, и он нахмурился, читая её. На внутренней стороне левого предплечья имеется след от укола. След от укола. Значит, Лизи употребляла. Скорее всего, вместе с Дуэйном, обычно это так работало. Но его расстроило, когда он увидел это на бумаге. Почти разочаровался в ней. Он попытался это представить: Лизи в спальне с иглой в руке, Дуэйн, стоящий у кровати с ружьём, а затем появляющийся на картине не в тему Итан Ричардс. Берт застонал, потёр глаза. Ему всё ещё нужен был кофе, но также и не нужен, чтобы знать, что когда он его выпьет, история, получающаяся из этого отдела, не сойдётся. Он открыл дверцу и несколько раз стукнул по ногам, чтобы разогнать кровь, а затем проковылял до здания. Сначала он нашёл туалет, помочившись рядом с двумя мужчинами, которых узнал со свалки. они старательно избегали смотреть на него или говорить с ним, пока застёгивали штаны и выходили. Он прошёлся следом мгновение спустя, обнаруживая, что во участки тише, чем он ожидал. Может, некоторые разъехались по домам переодеваться или смывать вонь всех часов копания в пепле. В комнате отдыха нашёлся чайник со свежесваренным кофе, и он наполнил себе стаканчик до краёв. Потом он вернулся в машину и позвонил Брейди. Через три гудка на линии послышался хриплый голос. "Здорово, Берд". "Доброе утро, босс. Вы что, спали?" "Я бы никогда так не поступил", сказал Брейди. "Одну секунду". Послышался шум, когда он положил телефон, а затем донёсся звук сливаемого бачка. "Знаете, для таких моментов есть беззвучный режим", сказал он, когда Брейди снова подошёл к телефону. Прямо во внимание фыркнул Брейди. Что у тебя? Берд вкратце изложил ему факты и поделился раздражающим чувством, что он что-то упустил. Он подождал, пока старший прочитает пересланный отчёт судемет эксперта. Он снова подумал о Лизи, следя от укола на её бледной мёртвой руке, о растерянном сожалении в голосе её бывшего начальника, когда он говорил: "Мне казалось, Лизи не из этого типажа". Типаш, подумал Берт. Было что-то в этой мысли о категориях. Какой женщиной была Лизи? Какой женой, какой жертвой? А затем, о, сказал Берт. Вот оно. Что? рассеянно спросил Брейди. В отчёте я не вижу. Нет, нет. Я просто понял, что подходил к этому как к домашнему инциденту. Ну, конечно, сказал Брейди. Мёртвая жена и исчезнувший муж, логично. Если бы замешаны были только они, да. Но если тело в машине это Итон Ричардс, а я практически уверен, что так и есть, то я неправильно на всё это смотрел. Не понимаю. Берд отставил кофе, напряжённо думая. Адриан Ричардс сказала, что её муж не знал об измене. Я думаю, что если она ошибалась, что если Ричардс знал и хотел что-то сделать. Может, всё это началось потому, что он учуял, что жена ему изменяет, и приехал сюда, чтобы разобраться с Клифсом. Хмм, сказал Брейди. Разве он не был банкиром или типа того? Кажется, немного прямолинейным. Как кое-кто мне недавно напомнил, люди идут на безумную хрень ради любви. сказал Берт и Брейди посмеялся. Точно, или ради денег. Где-то была фотография жены, да? Обнажёнка. Дело могло быть в шантаже. Идёшь к мужу, говоришь, допустим, дай нам миллион долларов, или мы отправим этот пошлый снимок твоей жене в хм TMZ онлайн-таблоид, подсказал Берт. Ага, да, неважно. И Ричардс едет туда разбираться. Всё выходит из-под контроля. Логично, кивнул Берд, прижимая телефон к уху. Но тогда вы думаете, что Лизи тоже была замешана? Не разочаровывайся так, Берд. Идеальных жертв не бывает, верно? Но нет, не обязательно. Может, она просто случайно вляпалась. Ты же видел примечание о следах от уколов в отчёте. Ага. Так, может, она поехала туда, чтобы уколоться, не зная, что её муж встречается там с Ричардсом. Может, она узнаёт об измене, разгорается спор, накаляется, и у Клифса есть ружьё, вставил Берд. Точно. Чёрт. Может, он изначально планировал её убить, взять деньги Ричардса и сбежать. Это довольно глупый план, сказал Берд. Верно, сказал Брейди. Но это глупый план, который мог показаться глупцу очень умным. Ладно, да. Если Клифс хотел сбежать из своей жизни, и ему подвернулась такая возможность, и не забывайте про нос. Кто бы это ни сделал, это были личные счёты. Согласен, но если он ненавидел свою жену настолько, чтобы убить Прошло несколько мгновений, пока Берт молча попивал кофе, задумавшись. На другом конце линии Брейди молчал. Берт начал думать вслух. Чёрт, нос. Полагаю, нельзя узнать. Случилось это после смерти или до? закончил Брейди. Нет. А особенно учитывая общие повреждения лица. Но ради её блага, давай надеяться, что это было после. Он помолчал. На самом деле, погоди. Я только что понял, снова послышался шум, когда телефон положили. Берт услышал скрип открывающегося ящика, шорох бумаги, а затем Брейди вернулся. В отчёте Бостонской полиции говорится, что они нашли охотничий нож на месте преступления. Жена Ричардса сказала, что Клифс угрожал им ей. Ага. Если это тот же которым он? Да, именно, ответил Брейди. Я сделаю запрос. Может, они даже протестируют его для нас. Сэкономят нам немного денег на лабораториях. Могу поспорить, на что угодно, они найдут на нём кровь погибшей. С этим и ружьём в машине Клифса я бы сказал, у тебя есть все орудия преступления. Ты можешь это закончить. Всё сходится. Поздравляю. Да. Быстро получилось, вздохнул Берд. Но я вам скажу, я всё равно хотел бы знать, что там произошло. Клифс убивает двоих людей, затем в него стреляет любовница, а теперь всё это отлично сходится, и осталась только она. Сыр стоит особняком, с притворной серьёзностью сказал Брейди. Идиома, произошедшая от детской песни. используется для обозначения одинокого человека. Кстати говоря, сказал Берт, выпрямляясь. Сколько думаете, она сейчас унаследует? Неожиданный поворот, хохотнул Брейди. Ты что, думаешь, она это как-то спланировала? Нет, ответил Берт, но затем добавил: может быть. Я не знаю. Он дремал недостаточно долго, а кофеин не помогал прояснить мысли. Я просто пытаюсь всё сложить. Скажем, ты, Адриен Ричардс, ты хочешь смерти своего мужа. Поэтому ты трахаешься с ремонтником в съёмном доме, а когда уже закинул крючок, просишь его убить своего мужа. Может, обещаешь убежать вместе после этого. Потом, когда всё сделано, уходишь от сделки и пристреливаешь его, а сам остаёшься с гигантской кучей денег. Брейди помолчал. Да, вполне, наверное, хладнокровно. Да, сказал Берд, но его мысли были уже на несколько шагов впереди, говоря. Да, но нет. Брейди прав. Это хладнокровно и также очень глупо. Доверить кому-то вроде Клифса задачу, которую можно запороть столькими способами. И Адриан Ричардс, какой бы раздражающий и коварный не был, Точно не была глупой. Ладно, сказал Берт. Если вот так озвучить, это не кажется правдоподобным. Брейди рассмеялся и сказал: "Послушай, я понимаю. Хвосты это часть работы, но это не значит, что они не будут тебя гложать. И если ты правда думаешь, что здесь что-то есть, я тебя поддержу". Но сказал Берт. Но иногда узнать кто, что и когда Это лучший возможный результат. И нет смысла зацикливаться на почему? Не говоря уже о том, что люди, которых волнует количество закрытых дел, начнут задаваться вопросом: "Почему ты смотришь Дарёному коню в зубы, хотя мог бы повесить на это бантик и забыть об этом?" У нас тут работы хватает, знаешь ли. Я хотел сказать тебе, когда ты разберёшься с этим делом. Но тебе позавчера перезвонили насчёт одного из твоих заглохших дел. Тот свидетель, которого ты искал по случаю с Рихтером. Ульман, или как-то так. Пуллин, оживился Берд, вспоминая зернистый газетный снимок из дела. Это было единственное обнаруженное фото Джорджа Пуллина, и он был почти за кадром. Его можно было заметить только потому, что он один смотрел в камеру. Круглолицый мужчина средних лет, стоящий в толпе зевак, собравшихся посмотреть, как полиция перелопачивает карьерное озеро в поисках тела исчезнувшей Лори Рихтер. Джордж Пуллен дважды позвонил в полицию, заявляя, что знает что-то о деле, но по необъяснимой причине его никогда не допрашивали. Он куда-то пропал в 1983-м. К 1985-му он полностью исчез с радаров. Это одна из самых раздражающих ошибок. К тому времени, как Берт начал искать Пуллина, он понимал, что тот с наибольшей вероятностью находится на кладбище. Но теперь... «Пуллин», — повторил Брейди, — «точно». «Да». «Слушай, тебе понравится. Он — местная знаменитость на востоке штата». Самый старый житель дома престарелых в Стонингтоне. Без шуток. Он всё это время был в штате. Ага. И если ты хочешь с ним поговорить, тебе бы лучше поспешить. Ты знаешь, что говорят о рекордсменах по возрасту? Они недолго такими остаются, ответил Берд со смешком. Да, хорошо подмечено. Я съезжу туда. Думаю, это хороший план, сказал Брэди. И ещё просто скажу, что если ты не найдёшь что-то железобетонное, и я имею в виду железобетонное, мы всё равно скорее всего не сможем убедить судью разрешить нам погнаться за делом против Адриан Ричардс. У неё куча денег и связей. Люди следят за этим. А если один из наших полицейских начнёт доставать скорбящую вдову, только что пережившую вторжение в дом. Это называется Плохо для имиджа. Понимаю, вздохнул Берт. Просто из любопытства. Когда вы говорите железобетонная, ты случайно не обнаружил в её измельчителе мусора отрезанного члена и яиц? Берт расхохотался, но затем ему стало стыдно, хоть остановиться было сложно. Бедная Лизи, мёртвая, изуродованная А теперь предмет шуток, который, женаешь, что нельзя шутить, не говоря уж о том, чтобы над ними смеяться. Шуток, которые выдают полицейские, потому что это иногда единственный способ заставить тебя встать и продолжить делать свою работу. День за днём смотреть в адские врата на худшее, что есть в человечестве. Она заслуживала большего. Но для Лизи было слишком поздно. Она мертва. к лучшему или к худшему, как и мужчина, убивший её. С другой стороны, мужчина, убивший Лори Рихтер, может ещё быть на свободе. Спустя 40 лет, если на то пошло, что тоже казалось слишком поэтичным, чтобы быть совпадением. В 1983 году дело Рихтер отдавало таким же деревенским дерьмом, как это. Местные, которые знали что-то, но не хотели говорить, или лгали, прикрывая свои секреты. Были шепотки о парне, или, может, нескольких. Призрачные зацепки, которые растворялись каждый раз, когда кто-то пытался их расследовать. Слухи, что машина Лори затонула в каком-то карьере возле Гринвилла, в Форкс. Может, даже так далеко на запад, как Рэнджли. Поиски, которые посетил Джордж Пуллин, были одними из нескольких, проведенных в лето ее исчезновения. Но тогда было слишком много озер и сплетен, слишком много закрытых ртов и дверей. Если сейчас правосудие может свершиться и можно принести облегчение семье, слишком долго ждавшей ответов, он потер переносицу большим и указательным пальцами. Значит, на восток. Если действовать эффективно, он может отправиться на побережье уже через день. Узнает, помнит ли Джордж Пуллин, что хотел рассказать полиции в 1983-м. Может, остановится за Бакспортом на обратном пути. Там есть место, куда он когда-то любил ходить с родителями. У них подавали морепродукты, которые были вкуснее всего не в сезон, когда туристы уже уехали и не знали, что теряют. Лобстеры были намного слаще зимой. На другом конце линии Брейди закончил смеяться над собственной ужасной шуткой. Повисла длинная, лишённая неловкости пауза. Затем Брейди кашлянул. "О, господи", сказал он. "Что? Жена Ричардса? Насколько хочешь поспорить, что она напишет грёбаную книгу?"